Глава двадцать девятая. «Конечно, я хотела возразить. Во мне кипела обида. Но я понимала, что так лучше для Дани. У него появился отец, который собирается участвовать в его жизни, будет помогать ему материально. А если у них сложатся теплые отношения, то это будет прекрасно. У Дани будет еще один родной человек, который всегда его поддержит. Я бы могла встать в позу». Сказать, что я не верю в возникновение на пустом месте отцовских чувств. Ставить какие-то условия для общения с ребенком. И, возможно, это принесло бы мне какое-то удовлетворение. Но нет. Я всегда буду действовать в интересах своего сына. Даже если для этого мне придется наступить на горло своей гордости и терпеть горского рядом. Мы заехали в ЗАГС. Подали необходимые документы. В какой-то момент Горский попросил меня выйти из кабинета, а сам задержался минут на десять. Вышел, скривившись. Мол, договориться хотел, а работники принципиальные оказались. Сказали, что забрать готовый документ можно только через неделю. В голове промелькнула мысль, что Горский сейчас запишет вместо меня какую-нибудь Машу Пупкину и отберет Даню. Похоже, я медленно схожу с ума. После того, как мы покинули ЗАГС, Виктор уговорил меня пообедать в кафе. Я была голодна, потому согласилась. А потом он отвез меня домой и спросил, во сколько я собираюсь ехать за Даней. Естественно, я стала отказываться, но Горский заявил, что его сыну будет удобнее в салоне Майбаха, нежели в переполненном автобусе. К слову, сегодня Горский вел себя вполне прилично. Не завез в какую-нибудь лесопилку или промзону, как я того со страхом ожидала. Не было никаких пошлых намеков. Да и в основном он разговаривал с Данькой, а не со мной. У этих двоих, как ни странно, обнаружилось много общих тем. На следующее утро машина Горского ждала нас прямо у подъезда. Данька с радостью устроился в детском кресле и принялся тараторить, пересказывая просмотренные вчера мультфильмы. «Может, не стоило приезжать? Мы сами как-нибудь разберемся-доберемся?» Я сходу попыталась внушить Горскому, что не нужно нас преследовать и оказывать знаки внимания. «Холодно, зима. Зачем вам в маршрутках толкаться?» «Если ты планируешь возить нас всю зиму, то твоя фирма быстро загнется в отсутствии адекватного руководства. А из миллиардера я превращусь в миллионера. А если стану вас возить еще и весной, то опущусь до бомжа. Так? Значит, поселюсь в вашем подъезде и буду каждый день ходить к вам в гости». Он подмигнул Даньке в зеркало заднего вида. «Не поселишься. У нас злые жильцы» буркнула я. «Мама, ты сама говорила, что взрослым надо говорить вы. Почему ты говоришь Вика Степановичу ты? Это не культульно». «А почему ты говоришь Виктору Степановичу ты?» строго спросила я. «А потому что мы друзья», недолго думая, выпалил сын. «И мы с твоей мамой друзья», встрял в наш воспитательный диалог Угорский. Меня аж передернуло от такого заявления. «Ула, вы подложились! А когда мы пойдем к тебе в гости? Ты же у нас был, теперь наша очередь». «Да хоть завтра, но лучше в выходной день». «Сынок, Виктор Степанович очень далеко живет. Мы не сможем к нему приехать». Как можно печальнее произнесла я. «Да ладно далеко, скажешь тоже. Не в Африке же». В сумке пиликнул телефон. Пришло уведомление о поступлении на счет. «Точно! Сегодня же день зарплаты. Только сумма была намного больше, чем моя обычная зарплата». «Что это?» – спросила я у Горского, показывая ему экран телефона с сообщением. «Уведомление от твоего банка». «Как дуре, сказал он. «Почему так много перевели?» Твоя бухгалтерия ошиблась. «Нет, сумма верная. Это с премией». «Какой еще премией? Мне не за что было ее давать». «Это уже не тебе решать». «Кстати, как твой бронхит? На поправку идешь, смотрю. За два дня так ни разу не кашлянула». «А мама и не кашляет», — радостно сообщил Даня. «Она только плачет все время». «Ну, спасибо, сыночек». «Сдал мать со всеми потрохами». Горский посмотрел на меня так, что у меня все внутри перевернулось. «Это от царинок, буркнула я. «И имя этим саринкам Виктор Степанович Горский». «Если мама еще раз заплачет, расскажешь мне, я все улажу». Повернувшись к сыну, выдал Виктор. «Обязательно ласкажу». Назад я ехала ожидаемо с Горским. Может, ты не будешь нас возить? Представляешь, что о нас будут думать люди. На шторы не сдаёт, зато на Майбахе ездит. На шторы? Горский скептически поднял бровь. Скажи номер группы, я вызову дизайнеров по интерьеру, пусть сделают замеры. Да я образно, сдаю я на шторы. Щеки покраснели. Еще подумает, что я та самая мать из чата, которая никогда ни на что не сдаёт. Может, Даню в частный садик определить? Подыскать какой-нибудь ближе к дому? Нет, не стоит. У Дани здесь друзья, воспитатели хорошие. нравится ему. Всю дорогу до дома мы говорили о каких-то пустяках. Я все ждала, когда он начнет выдвигать какие-то требования насчёт Дани. Но он не затрагивал эту тему. Спросил только, что нужно Даньке купить. Войдя в квартиру, перезвонила Ленке, которая названивала мне, пока я была с Горским. Благо телефон стоял на беззвучном режиме. «Ты чего трубки не берешь?» Напустилась она на меня. Не слышала. И не видела. «Ну чего ты такая подозрительная?» ни одна была». «А с кем?» «С бомжом своим». Пришел к тебе с рулеткой и бутылкой перемерять результаты для повышения рейтинга. Он каждый день возит нас с зданий в садик. Зачем? Он что, долбанулся? Нет, конечно, это романтично. И если б я хотела лучше узнать ребенка, я б тоже так делала. Но это такой гемор. Проснись, рано, забери, отвези, привези. Потом занимайся своими делами и снова. Забери, привези, отвези. «Весь день в жопу. Дал бы денег на такси и не парился. Все равно бы плюсик в карму заработал». «Вчера мы заявление в ЗАГС подали. Вот это круто!» Закричала Ленка, дослушав. «Какие же вы молодцы! Как быстро все решили!» «Об установлении отцовства». «Ну, тоже неплохо». Радость в Ленкином голосе поубавилась. «Какой он все-таки молодец! И тебе финансовая гарантия! Это не сантехник Вася с серой зарплатой! С такими алиментами тебе и работать не надо!» «Слушай, а у него холостых дружков-миллиардеров нет?» «Вроде есть», — кисло ответила я. «Но они такие же придурки!» «Ничего страшного, мне подходят. Я теперь переживаю, правильно ли я сделала, что так легко согласилась на это. Вдруг он решил отомстить мне и сделает какую-нибудь гадость. Вдруг впишет какую-нибудь свою девку как мать. Или заберет свидетельство и не отдаст мне. Или вместе со свидетельством заберет и Даньку, спрячет где-нибудь. «Стоп, стоп, подруга! Горский там тебя ничем не заразил?» «Чем?» «Тараканами своими!» «Твои родные как-то помельче были, что ли?» Утром машины Горского на месте не было. Ненадолго его хватило. Это даже к лучшему, что он так быстро понял, что у него ничего не выгорит. «А где Вика Сипаныч?» Данька растерянно крутил головой, выискивая черную машину. «У него дела», — ответила я, чтобы не расстраивать Даню. Горский наигрался в отца. Мы уже дошли до края парковки, когда со мной поравнялась стальная ауди. Тонированное стекло приоткрылось. Оттуда высунулась аккуратно стриженная голова мужчины. Екатерина Сергеевна, Виктор Степанович сказал вас довести до садика. Садитесь, пожалуйста. Я мотнула головой. Спасибо, но мы доберемся сами. Виктор Степанович сказал вас довести. С нажимом повторил мужчина. А где он сам? Нет, мне не было интересно, чем он сейчас занимается. Просто Горский так распинался, что готов возить нас в садик всю зиму. А сам быстренько сплавил это дело какому-то мужику. Не могу знать, я просто водитель. Передайте, пожалуйста, Виктору Степановичу, что ему не стоит беспокоиться. От нас хорошо ходит общественный транспорт. Данька на предложение незнакомого мужика сесть в его машину отреагировал с олимпийским спокойствием. Лишь мазнул по водителю взглядом и отвернулся. Я схватила его руку покрепче и потащила сына вперед. Не станет же водитель Ауди нас насильно в салон запихивать. И правда, машина сдала назад и зарулила на свободное парковочное место. Минут через пять пиликнул телефон. Я засунула руку в карман пуховика, вытащила его и взглянула на экран. Сообщение от Горского. «Катя, не морось ребенка. Садись к Евгению Павловичу. Это ваш временный водитель». Естественно, я проигнорировала его послание. «Не нужно мне от него ничего. В том числе водители, ни временные, ни постоянные». Нам с Данькой повезло. Маршрутка подъехала быстро. Правда, как обычно, забитая в такое время. Мы еле втиснулись. Благо, какая-то старушка взяла Даньку на руки. В садик мы прибежали к завтраку, за что получили выговор от воспитателя. Назад тоже ехали на маршрутке. Получается, у меня целый день заняли разъезды. В перерыве между ними успела только полистать сайты с вакансиями и ничего путного не нашла. «Если мама не перестанет на меня обижаться и не решит вновь возить Даньку, мне подойдет разве что удаленка. Да и то с нашими поездками в сад работать придется исключительно по ночам». У Веры Ивановны подходящей должности не оказалось. Нужно было либо сидеть в офисе управляющей компании целый день за мизерную зарплату, либо разносить квитанции и совершать поквартирные обходы жильцов со всякими проверками. Следующим утром серебристая Ауди с урчащим двигателем ждала нас у подъезда. Было холодно, и я успела заказать такси, чтобы не заморозить ребенка. Выйдя, мы пробежали мимо Ауди и сели в машину с шашечками, стоящую чуть поодаль. «Если придется все время заказывать машину, то моя зарплата и премия быстро улетят в трубу, а мне еще неизвестно, сколько мыкаться без работы». Через несколько минут после того, как мы уселись в такси, пришло сообщение от Горского. «Почему с тобой так сложно?» Я так и не придумала, что ему ответить. Соответственно, и это сообщение осталось без ответа. Назад я добиралась на маршрутке. Замерзла жутко, пока дошла до остановки, пока дождалась нужный номер, пока добежала до дома. Словно Горский сумел сговориться с погодой, чтобы вынудить меня воспользоваться машиной от него. Дома долго не могла согреться, куталась в плед и пила горячий чай с малиной, а потом просматривала вакансии и рассылала резюме. Жаль, что я не бухгалтер. С такой специальностью можно было бы работать, не выходя из дома. И не учитель. Я могла бы заниматься репетиторством. Мои знания и опыт не могут быть реализованы онлайн. Отчаявшись, я стала искать работу на дому, для которой не требуются специальные познания. Предложения были одно лучше другого. Выращивать грибы на балконе, собирать авторучки, перепечатывать тексты. Для соискателя не было никаких требований. Всего лишь заплатить за материал, купить доступ к базе с текстами, пройти обучение. Попахивала откровенным обманом. Мне уже хотелось плакать. Еще и мама масла в огонь подлила, невинно поинтересовавшись, как у меня идут дела с поиском работы. Я даже договорить нормально с ней не смогла. Бросила трубку, сославшись на срочные дела. «Как бы я ни пыталась экономить, деньги рано или поздно закончатся. И что потом? Если они закончатся раньше, чем я найду работу, придется бегать за горским с протянутой рукой, выпрашивая содержание для Даньки? Судиться с ним?» Так прошла неделя. Ауди продолжала стоять во дворе, ожидая, когда мы надумаем в нее сесть я отвозила Даньку на такси, а без него добиралась на маршрутке. Горский не приезжал, не звонил и, казалось, вообще забыл про нас. Я, конечно, не рассчитывала на то, что в нем настолько взыграют отцовские чувства, что он станет каждый день видеться с Данькой, но все равно было как-то обидно. В назначенный для получения свидетельства о рождении день Перед тем, как отправиться в ЗАГС, я написала Горскому сообщение. Почему-то мне казалось, что я открою дверь и в холе ЗАГСа увижу его. Но Горского не было. Я даже испытала разочарование. Не дождавшись его, я вошла в кабинет и сказала, что пришла за свидетельством. Когда я назвала фамилию, работница посмотрела сначала в монитор, потом на меня. «Так папа свидетельство уже получил». «Что?» Я чуть не села на стоявший у стены стул. «Когда?» «В день обращения с заявлением», невозмутимо ответила женщина. «Как?» Мой кошмар начал сбываться. Горский забрал свидетельство в тот же день. Причем он меня обманул, сказав, что у него не получилось договориться. «Зачем ему это?» «А если он обратился в суд, чтобы забрать у меня сына?» «Почему вы отдали ему свидетельство?» «Потому что он отец». В голосе женщины появились нотки раздражения. «А я мать, и я на это разрешение не давала». «Уважаемая», – она посмотрела на меня поверх очков, – «вы отрываете меня от работы. Свои разногласия решайте со вторым родителем». Я пулей вылетела из кабинета. Меня охватила паника. Что вообще происходит? Достав телефон, дрожащими пальцами набрала. «Привет. Мне сказали, что свидетельство у тебя. Верни, пожалуйста». Сообщение висело непрочитанным. И только поздним вечером он соизволил ответить. «Через пару дней привезу».